Трансерферология. Злобный трансерфер. Да что же он такой злобный этот транстервер? Ты сама порядочная транстерва. Я беспорядочная, метущаяся душа, а ты упорядоченный ромбовидный транстерволок. Достей в кругом Путь далеко лежит в той стерви глухой загорал. Кто же там загорал-то? Закройщик, что ли? Помойщик. А, стерщик, конечно. С чего это вдруг помойщик станет загорать в стерви? Как-то на форуме проскользнуло высказывание о возможности использования методов трансерфинга с целью навредить кому-то. Мне почему-то кажется, что такое невозможно в принципе. Человек, желающий зла другому, скорее сам окажется на неблагоприятных линиях жизни, чем ему это действительно удастся. Что вы об этом думаете? Возможно, я ошибаюсь. Но внешние намерения можно использовать во вред другим людям. Чем и занимаются всякого рода маги, даже не обязательно черные, а все, которые воздействуют на жизнь и судьбу человека без его ведома. Но только это уже не будет трансерфинг. Действительно, не трансерфинг, а магии не называют это внешним намерением. По крайней мере, они это объясняют иначе. Да и нельзя теперь все валить на внешнее намерение. Сам Зеланд не знает, как объяснить эти феномены Для транссерфера даже нет смысла желать кому-то зла Есть более простой путь – желать добра себе Все транссерферы злобные Усыпили свою совесть, ампутировали чувство вины Никакой ответственности перед другими Живут, видите ли, только так, как им хочется Делают, что им хочется И на все остальное, и на всех остальных им наплевать На все остальное, на все деревянное и даже, страшно сказать, на все фарфоровое А на фарфоровое даже не наплевать, а еще хуже Действительно хорошо живем, завидуешь? А я добрая, белая и пушистая И вовсе не плюю на всех, а поплевываю с чего это гость взял что все трансерферы злобные и почему трансерфер должен брать на себя ответственность за тех кто сам на себя же плюет думаю что гость непростой а подосланный маятникита не дремлют мило приветствую всех Я только начала изучать трансерфинг, но и у меня уже появились подобные мысли, как у гостя, правда, без обобщений. Объясню, почему. Но сперва несколько слов о себе, если позволите, так как здесь впервые. Так сложилось, что у меня развелось восприятие голосов, духов. И часто приходит много спонтанной информации, среди которой были и мысли, которые нашли свое подтверждение в трансерфинге. Я была предупреждена, что мне будет дано некое знание, и потом случайно на глаза попались эти книги, которым неудержимо тянуло. После ознакомления был стресс, так как я сразу поняла, что метод работает, а управление реальностью это своего рода манипуляция, а управление эгоистичное манипуляция другими. Почему это возможно? Я считаю, потому что многие живут несознательно, подобно машинам на автомате. Только машинам можно управлять, только их реакцию можно предугадать. Дальше... Если делать выбор эгоистично, то есть вероятность создать реальность, которая не будет иметь гармонию с миром, так как варианты существуют не сами по себе, в отдельности. Все взаимосвязано. Мир един и целостен. Поэтому, получив выгоду для себя, придя к своей цели, можно нарушить общую гармонию, которая приведет к глобальным нарушениям, катаклизмам. Ваш выбор влияет на всю реальность, а не только на тот мир, который создаете для себя. И пусть мое желание, намерение исполнится, если оно не причинит вреда Вселенной. Именно так. Думаю, не зря многие верующие добавляют в своих молитвах, если на то воля твоя. Ибо человек не может знать порой, как лучше на самом деле не то, что для Вселенной, а даже для себя самого Поэтому важно слушать свою душу, совесть и иметь намерение никому не навредить Стоп! У Зеланда идет разговор только о своей реальности А то, что ты называешь эгоизмом, это социумная придумка Я прихожу в этот мир один и ухожу один То, что я живу в обществе, так это не моя вина И жить я буду так, как я хочу. Как хочу я, а не общество. Быть белой вороной, то есть мыслить и делать что-то не так, как все, всегда трудно. Маятники общества начинают отнимать твое собственное «я». Именно твоим и ничьим больше. Вот ты пишешь, что слышишь голоса духов. Так вот твое «я», которое ты описала, не может этого слышать. А слышит это то скрытое «я», настоящее, которое и есть ты. Мир не зависит от твоего выбора Он был, есть и остается А вот ты можешь навсегда остаться там, где находишься сейчас Так вот, право твоего выбора – это единственный дар, дарованный тебе Богом И ты волен это делать, как тебе заблагорассудится Ты ведь умываясь не думаешь, какой рукой тебе чистить зубы? Правильно, какое удобно, такое чистишь Так что же мешает делать выбор в изменении своей судьбы? Миру будет только лучше, если большинство представителей человечества станут жить лучше и счастливее. Один из принципов трансерфинга звучит, что я могу не знать, но мой мир знает, как позаботиться обо мне. И, наверное, поэтому наши заказы не исполняются со стопроцентной точностью, как мы задумали. Но в результате получается еще лучше, если мы этому не мешаем. Ой... А как же мне, который и себя-то толком не знает, делать выбор не эгоистично, не предполагать, что я знаю, что нужно другим и как для них будет хорошо? Эгоистично и пусть каждый делает эгоистично, и вселенная пусть будет эгоистична. На мой взгляд, это лучший из миров. Только вот кто такой эгоист? В терминологии могут возникнуть множественные разногласия. «Эгоист – это человек, который себя любит больше, чем меня. А серьезно, так ведь, по моему скромному мнению, для этого трансерфинг нам и дали, чтобы проявлять свою эгоизму безопасности для окружающих». <связывая> «Я так думаю, что если бы все были эгоистичны и сначала сделали хорошо себе... то все в этом мире были бы счастливы. Знаю, знаю, встает вопрос ограниченности ресурсов. Но если мы согласились, что существуют все возможные варианты развития событий, то, значит, есть реализации нашего мира, где ресурсов хватит на всех. Я даже думаю, что мы сейчас находимся в мире, где ресурсов хватит на всех, но границы в голове не дают нам это принять и использовать То есть человек думает, что вот все так плохо, мне чего-то все время не достается, а на самом деле он просто не берет то, чего есть И говорить после этого, что кто-то плохой Потому что он преодолел в себе эту слепоту И пользуется всем, что ему дали А тот вот не пользуется И потому первый должен тоже страдать Или что-то делать за второго Бред Я плевал на всех, кто считает меня эгоистом Так как они просто ленивы И не хотят себя развивать Пока я жив, я плевал на ваших мертвых Когда я мертв, я плевал на ваших живых Марха я, между прочим А я думаю, аналогично. Просто не рискнула первое написать и признаться в эгоизме. Пройдя через то, что мне было суждено, пришла к выводу, что ни за кого я жизнь не смогу прожить, даже за собственное дитё. Поэтому эгоизм. А кто ли не в душой, либо телом, я ему не доктор. Я планирую всё своё взять. Вот тренируюсь... потеряет трансерфинга. Мой первый учитель говорил, становись и занимай свое место в природе. Оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги. Только твоим трудом в природе, чтобы тебе было хорошо. Хо, и еще эгоизм – дело ответственное и даже достойное. Серьезно. На самом деле, эгоист, то есть человек, который стремится жить... Счастливо, комфортно И быть довольным своей жизнью и собой Тем самым берет ответственность За свое счастье И свою жизнь в свои руки Он понимает Да, я живу в своих интересах Значит, от меня зависит то, насколько я в этом успешен И никто не ответственен За мое настроение За то, как я живу Только я Это с одной стороны С другой стороны Человек, эгоист в смысле Снимает с себя ответственность за других Он понимает, что если мое счастье зависит от меня и в моей воле, то счастье других и каждого в их собственной воле. И все обвинения других людей, что вот, мол, ты меня обидел, из-за тебя я несчастлив и тому подобное, просто, ну, их заблуждение. Это не значит, что эгоист, исходя из таких соображений, ни о ком не заботится, никому не помогает, никому не старается принести счастье. Просто делая это, он понимает, что в конечном счете делает это для себя, потому что он так хочет. Это ему приятно чувствовать себя помощником, благодетелем и кем-то там еще. Человек, которого он облагодетельствовал, Ничем ему не обязан Просто эгоист делает, что ему нравится И отдает себе в этом отчет Часто именно так становятся счастливыми людьми Только поначалу это трудно бывает Не осуждать других И не впускать в себя чужие осуждения Интересно В этом сновидении соприкасаются две темы враждебные намерения и эгоизм Случайное совпадение? Как ни странно Враждебное намерение и эгоизм связаны одним узлом. Эгоист заботится исключительно о себе. Ему некогда заниматься тем, чтобы нарочно доставлять кому-то неприятности. Так называемый «черный маг», как правило, работает по чьему-то заказу и реализует не свою злую волю, а преследует чисто меркантильные цели. Вопрос – Что между ними общего? И тот, и другой думают только о себе Да, но это не главное Маятники Вот что их объединяет Что-то вообще ничего не понятно Способен ли один человек Силой своего намерения Повлиять на жизнь другого? Нет Намерение отдельного человека Действует только в слое его мира Таков закон Каждый волен управлять только своей судьбой. Точно так же капитан может управлять только своим кораблем. К штурвалу чужого у него нет доступа. О методах психологического воздействия говорить не будем. Это другой вопрос, и намерение здесь ни при чем. Так вот, вмешаться в чужую жизнь можно только с помощью маятника. Если маг... связан с определенным маятником, черным или белым, то его намерение, направленное на человека, реализуется косвенным образом. Маятник выступает здесь посредником. Он получает намерение как энергетическую программу, которую встраивает в чей-то слой мира. Это что же получается? Люди способны действовать только в своих слоях, а маятники могут лазить где угодно? К сожалению, это так. маятники имеют прямой доступ к психике человека, если тот спит на его именно поэтому так необходимо поддерживать осознанность, чтобы не стать марионеткой в руках манипуляторов ну хорошо а при чем же здесь эгоизм эгоизм как понятие существует именно благодаря маятникам это они придумали лозунг «Отдай всего себя служение чему-то или кому-то. Служи на благо отчизны, корпорации, служи Богу, надо ли это ему еще вопрос. В общем, думай прежде всего о чужом благополучии, а о своем – постыдись. Забота о близких совсем другое, ведь мы это делаем бескорыстно, по убеждению, и чувства любви или сострадания». Однако, если сострадание заменить на обязанность, то оно превращается, как ни парадоксально, в корысть. Корысть здесь в том, чтобы отработать свою повинность, индуцированную теми же манипуляторами. Если я чувствую, что должен работать на кого-то, служить на благо чего-то, значит, в голове у меня сидит микрочип, встроенный маятниками. Чип – Этот представляет собой чувство вины, осознанное или запрятанное глубоко в подсознании. Манипуляторам удобно, чтобы я сидел у них на поводке. А если я осмеливаюсь думать о своем благополучии, то меня сразу объявляют эгоистом. Если чип все еще у меня в голове, то я чувствую себя виноватым и стараюсь загладить вину. «Ну, теперь все понятно». Но ведь можно удариться в другую крайность Из эгоиста превратиться в эгоцентриста Вы как хотите, а я как была, так и останусь эгоисткой И плевать мне на термины В любом случае, во-первых, необходимо отказаться от чувства вины А во-вторых, усвоить простое правило У меня нет чувства долга, но есть чувство ответственности Тогда... все придет в норму.